Глава 16. Эдгара продолжала лихорадить до рассвета. Это было уже третье утро его болезни. Он проснулся и никого не обнаружил рядом. У постели на полу стояла пустая миска из-под воды, на ее краю лежали два полотенца. Голова болела. Прошедшая ночь казалась лихорадочным бредом. Эдгар снова лег и попытался вспомнить, что же было на самом деле — Проступили какие-то образы, странные и неприятно волнующие. Он повернулся на бок, влажные простыни холодили. Эдгар провалился в сон. Проснулся он от того, что кто-то окликал его, голос был мужской. Он повернул голову, рядом сидел доктор Кэрол. «Мистер Дрейк, сегодня вы явно получше». «Да, мне тоже так кажется». Мне гораздо лучше. Что ж, я рад. Последняя ночь выдалась тяжелой. Даже я начал волноваться. А я видел бесчетное количество больных малярией. Я ничего не помню. Только что видел вас и Кхинмио и Мисс Ма. Кхинмио здесь не было. Вероятно, привиделось в бреду. Эдгар поднял взгляд на Кэрролла. Доктор смотрел внимательно, лицо его было строгим и каким-то невыразительным. «Да, наверное, привиделось», — пробормотал Эдгар, повернулся и снова заснул. В последующие дни лихорадка возвращалась еще несколько раз, но приступы были уже не такими сильными, и страшные видения не терзали его. Мисс ма покинула пост у его постели, чтобы заниматься пациентами в больнице, но время от времени заходила проведать его. Она приносила ему фрукты, рис и суп, пахший имбирем, от него Эдгар потел, а когда мисс Ма обмахивала его веером, его пробивал озноб. Однажды она пришла с ножницами, чтобы подстричь его. Доктор пояснил, что шаны верят, что это помогает победить болезнь. Потихоньку Эдгар начал вставать. Он сильно исхудал, Одежда болталась на его длинной фигуре еще свободнее прежнего. По большей части он сидел на террасе, глядя на реку. Доктор пригласил музыканта сыграть для него на шанской флейте, и Эдгар, устроившись на постели под москитной сеткой, слушал. Однажды ночью ему послышались звуки фортепиано. Тихая музыка струилась над лагерем. Эдгару показалось, что это Шопен, но мелодия изменилась, ускользая. Печальная песнь, какой он никогда раньше не слышал. Постепенно на лицо вернулся румянец, и Эдгар снова начал завтракать и обедать с доктором. Кэрол расспрашивал о Катерине, и Эдгар рассказал, как они познакомились, но чаще он слушал. Истории о войне, об обычаях шанов, о людях, что правят лодками, не веслыми, а собственными ногами о монахах с волшебными способностями. Доктор сообщил, что отослал описание нового цветка в Линнеевское общество и что начал переводить на шанский «Одиссею Гомера». «Это моя любимая книга, мистер Дрейк, и одна из тех, что имеют для меня наибольшее личное значение». По его словам, он переводил «Одиссею» для шанского сказителя который попросил его рассказать легенду из тех что рассказывают по ночам у лагерных костров я добрался до песни димадока не знаю помните ли вы ее он поет о разграблении Трои, и эддисея великий воин плачет как плачут женщины ночью они отправились слушать музыкантов ударные цимбалы арфы и флейты сплетающиеся джунглями звуков. Просидели с музыкантами до глубокой ночи. Вернувшись к себе, Эдгар вышел на террасу, чтобы послушать еще. Через несколько дней доктор спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. А почему вы сейчас об этом спросили?» «Мне нужно снова уехать. Поездка займет пару дней. Кхин-Мио останется здесь». Вам не придется скучать в одиночестве. Доктор не сказал Эдгару, куда едет, а Эдгар не видел, когда он уехал. На следующее утро он встал и отправился к реке посмотреть на рыбаков. Он остановился у цветущего кустарника и наблюдал, как пчелы перелетают от одного цветового пятна к другому. После немного поиграл в футбол с ребятишками, но быстро утомился и вернулся к себе. Сел на террасе и смотрел на реку. Следил, как катится по небу солнце. Повар принес ланч, бульон со сладкой лапшой и поджаренными хрустящими дольками чеснока. «Киин Ваан!» — сказал Эдгар, попробовав, и повар улыбнулся. Наступила ночь, и он погрузился в безмятежный сон, и снилось ему, что он танцует на празднике крестьяне играли на загадочных инструментах и он двигался словно в вальсе но один на следующий день эдгар решил наконец написать катерине его изводила недавно пришедшая мысль что военные сообщили ей что он покинул мандалай он успокаивал себя тем что явное отсутствие интереса со стороны военных к его жене в лондоне тогда это раздражало е Означает, что, скорее всего, они и теперь вряд ли вспомнят про нее. Он достал бумагу и перо и написал ее имя. Принялся описывать Майл Уин, но остановился после нескольких строк. Ему хотелось описать ей деревню за горой, но он вдруг понял, что видел ее лишь издали. Утренняя свежесть еще не ушла. Хорошее время для прогулки, — подумал он, — физическая активность только на пользу, он надел шляпу и, невзирая на скорую жару, жилет, который обычно надевал, отправляясь на прогулку в Англии, и направился к центру лагеря. Навстречу ему от реки поднимались две женщины с корзинами белья. Одна несла корзину на бедре, другая водрузив поверх тюрбана. Эдгар пошел за ними по узкой тропке, которая ныряла в лес, и взбиралась на гребень горы. В тишине под деревьями женщины услышали его шаги позади, повернулись и засмеялись, что-то шепотом сказав друг дружке по шански Эдгар коснулся шляпы. Деревья расступились, и женщины начали подниматься по крутому склону к вершине, за которой лежала их деревня. Эдгар не отставал, и уже в деревне женщины снова оглянулись на него и засмеялись, и он снова коснулся шляпы. У первого ряда домов на сваях старшая из женщин присела у дверей, узорчатая ткань платья натянулась на коленях, две тощие свиньи спали в тени, похрюкивая и подергивая хвостами во сне. Женщина курила сигару толщиной собственное запястье. Эдгар поздоровался с ней. — Добрый день, — сказал он. Она неторопливо вынула сигару изо рта, зажав между скрюченными и усеянными кольцами третьим и четвертым пальцами. Он почти ждал, что она заворчит на него, как старая гоблинша, но ее лицо неожиданно расплылось в широкой беззубой улыбке, десны были все в пятнах от бетеля и табака. Лицо покрывала густая сеть татуировок, нанесенных нечеткими линиями, как у мужчин, а с сотнями крошечных точек. Узор напомнил Эдгару доску для крипбиджа. Позже он узнает, что старуха нишанка шанка, чинка, представительница народа, живущего западнее, и что это можно прочесть по ее раскраске. — До свидания, мадам, — сказал Эдгар, и она вернула сигару обратно в рот и глубоко затянулась, втягивая морщинистые щеки в пещеру рта. Эдгар вспомнил навязчивую лондонскую рекламу «Сигар до Джой». Всего одна сигарета даст вам моментальное облегчение при самых жестоких приступах астмы, кашля, бронхита и затрудненном дыхании. Он продолжил путь. Миновал маленькие сухие поля, лоскутками теснившиеся на горных террасах. Из-за засухи сезон посадки только начался, и вскопанная земля лежала твердыми сухими комками. Дома лепились на разной высоте, они походили на строение в форте, все из сплетенных бамбуковых полос, образующих геометрические фигуры. Дорога была пустынна, если не считать мелькающих там и тут группок чумазых ребятишек. Эдгар решил, что все жители у себя в домах. Было до того жарко, что даже лучшие предсказатели Не осмелились бы предположить, что сегодня над Шанским плато может пролиться дождь. Мужчины и женщины прятались в тени и не могли взять в толк, зачем англичанин разгуливает под таким солнцем. От одного из домов несся звон, и Эдгар остановился посмотреть. Двое мужчин в свободных синих шанских штанах, без рубах, стучали молотками по металлу. Он слышал, что шаны славятся, как искусные кузнецы. На рынке в Мандалае Нэш Бернем показывал ему ножи, выкованные шанами. «Интересно, где они берут металл?» — подумал он, внимательно наблюдая. Один из кузнецов, ступней прижав к наковальне железнодорожный костыль, колотил по нему молотком. «Не стройте железные дороги в краю голодных кузнецов», — подумал эдгард И фраза показалась ему забавной, похожей на афоризм. Мимо него по дороге прошли еще двое мужчин. Голову одного венчала гигантская широкополая шляпа, в таких на открытках изображают крестьян, работающих в рисовом поле. Только у этой шляпы поля над душами загибались вниз, и лицо человека было словно в конусе, от чего он напоминал утконоса. И правда, подумал Эдгар Эти люди похожи на шотландских горцев. Это сравнение он вычитал где-то, но не понимал до сих пор, пока не увидел эту шляпу и похожие на килт широкие штаны. Женщина, за которой он шел, свернула к дому, где ее встречала у дверей девушка с ребенком на руках. Эдгар остановился, следя за полетом Майны, и краем глаза заметил, что они разглядывают его из дверного проема. Вскоре он наткнулся на кружок ребят постарше, играющих в хинлон. Это была та же самая игра, в которую играли мальчишки на поляне форта, но стоило Эдгару присоединиться к ребятне, как игра тут же превращалась в футбол. Сейчас он просто остановился поодаль и стал смотреть. Один мальчик кинул ему мяч, приглашая вступить в игру, однако Эдгар покачал головой, предлагая продолжать без него. Водушевленные появлением зрителя, мальчики вернулись к игре с особенным азартом, плетеная ротанговая сфера так и взлетала в воздух. Они отбирали мяч, совершали подкаты, пасовали пяткой, закручивали мяч, стараясь выбить его повыше и подальше. Эдгар немного понаблюдал за ними, но тут мяч выбили в его сторону, он подставил ногу, остановил мяч и отправил обратно в круг, где его подхватил один из мальчишек. Игрокам явно понравилась умелость англичанина, и Эдгар, слегка возбужденный, пряча улыбку, наклонился, чтобы смахнуть пыль с ботинок. Он еще постоял, наблюдая за игрой, но затем, опасаясь, что со следующим ударом может опростоболоситься, если мяч опять подкатится к нему, продолжил прогулку. Вскоре он добрался до другой группы домов, У одного в тени за ткацким станком сидели женщины. Голый малыш, гонявшийся по улице за курами, остановился, чтобы поглазеть на Эдгара. Эта зверушка была явно занятнее, чем квохчущие куры. Эдгар остановился рядом с мальчиком. Детское личико было сплошь покрыто танакха, белое, как у лесного эльфа. — Как дела, малыш? — Эдгар опустился на корточки, и протянул ладонь. Мальчуган спокойно взирал на него, его вспученный живот был весь в пыли. Внезапно он пустил струю. Ай-ай! С крыльца сбежала девочка, подхватила малыша и развернула спиной к Эдгару, едва сдерживая смех. Когда малыш иссяк, она развернула его обратно и усадила на бедро, подражая взрослым женщинам. Мальчику она погрозила пальцем эдгар собрался двинуться дальше и тут заметил что у него за спиной собралась целая детская процессия позади ребят женщина вела вола, нагруженного емкостями с водой и реб ребятня расступилась пропуская грязное животное эдгар смотрел как вол лениво взмахивает хвостом с толстой кисточкой на конце отгоняя мух он пошел дальше Дети следовали за ним в некотором отдалении. Вскоре тропа начала слегка забирать вверх, взгляду открылась небольшая долина с террасами вспаханных рисовых полей. На обочине сидели двое мужчин, они приветствовали Эдгара широкими улыбками, к которым он уже привык у шанов. Один из них показал на детей и что-то проговорил. Эдгар ответил, «Да, целая куча детишек». И оба рассмеялись, хотя ни один не понял, что сказал другой. День клонился к полудню, и Эдгар почувствовал, что взмок. Он ненадолго остановился в тени небольшого амбара, наблюдая за ящерицей, занимающейся какой-то своей гимнастикой на камне. Достал из кармана носовой платок и промокнул лоб. Почти все дни до того он провел либо возясь с фортепиано, либо сидя на террасе, а потому в полной мере еще ни разу не испытал, что такое настоящая жара. Мертвые поля дрожали в горячем мареве. Он подождал, надеясь, что наскучат детям, и они разойдутся, но толпа, наоборот, становилась все гуще. Эдгар свернул на тропку, которая вроде бы вела обратно к форту. Вскоре он миновал маленькое святилище у которого кто-то разложил самые разнообразные приношения — цветы, красивые камни, амулеты, чашечки, содержимое которых давно испарилось, сушеные рисовые колобки, глиняные статуэтки. Святилище было построено как миниатюрный храм. Оно походило на те, что он видел на равнине. «Их ставят», — объяснил ему доктор, — «чтобы умилостивить духа, которого Шаны зовут хозяин места». Эдгар, никогда не замечавший за собой склонности к суевериям, порылся в карманах в поисках чего-нибудь, но нашел лишь пулю. Он беспокойно огляделся вокруг. Рядом не было никого, кроме детей, и он попятился обратно к дороге. Он продолжал путь. Далеко впереди он заметил женщину под зонтиком, защищавшим от солнца. Такую картину он видел множество раз на равнине но пока ни разу на плато. Стоящая над головой солнце, одинокая женщина под зонтиком, очертания платья дрожат в горячем воздухе. Эдгар остановился, глядя, как облачка пыли поднимаются из-под ее ног, и внезапно осознал неправильность того, что видел. Шанские женщины с их широкими шляпами и тюрбанами не разгуливают с зонтиками. Когда женщина немного приблизилась, он узнал Кхин-Мио. Она подошла к нему. На ней была красивая красная шелковая тхамейн и отглаженная, свободного покроя белая хлопковая блузка, трепетавшая на легком ветерке. Лицо было раскрашено толстыми четкими линиями танакха, волосы убраны назад и закреплены шпилькой из гладкого тикового дерева, покрытой тонкой резьбой. Несколько прядей, выбившихся из прически, падали на лицо, она то и дело откидывала их назад. «Я ищу вас», — сказала Кхин Мио. «Повар сказал, что видел, как вы отправились в сторону деревни. Я решила присоединиться к вам. Одна из девочек-шанок сказала, что начала цвести нвени По-моему, вы называете ее Ипомея». И я подумала, что мы могли бы вместе сходить посмотреть. Вы хорошо себя чувствуете?» «Кажется, да. По-моему, я, наконец, поправился. Как хорошо. Я волновалась за вас. Я тоже. У меня были такие странные, страшные видения. Я видел вас». Несколько секунд она молчала. Я не хотела оставлять вас одного. Она коснулась его руки. — Пойдемте. Они не спеша пошли по дороге. Толпа ребятишек упорно волоклась следом. Хинмио остановилась и посмотрела на них. — Вы хотите тащить за собой этот... Э, как это называется? — Эскорт? — Это французское слово, да? — Кажется, да. Я не знал, что вы говорите по-французски. — Нет, не говорю. Я знаю лишь пару слов. Доктору Кэрролу нравится объяснять мне значение слов. Что ж, я бы с удовольствием научился, как сказать своему эскорту «идите по домам». Они очень милы, но я не привык к такому вниманию. Хинмио повернулась и что-то сказала детям. Они заверещали и отбежали на несколько шагов, Остановились и снова уставились на Эдгара. Хинмио и Эдгар двинулись дальше, дети за ними не последовали. — Что вы им сказали? — Что англичане едят шанских детей. Эдгар улыбнулся. — Да, такая пропаганда британским властям популярности не добавит, — сказал он. — О, совсем наоборот. Многие из самых важных шанских духов едят детей и им здесь поклонялись задолго до вашего появления. Они свернули на тропинку, взбегающую на невысокий холм, прошли мимо дома, который, как сказала Кхинмио, принадлежал старухе с дурным глазом, она предостерегла Эдгара, чтобы тот был осторожен. Даже об этом Кхинмио говорила с игривой непринужденностью, и ощущение легкой печали, оставшейся у Эдгара после их разговора у реки, постепенно исчезала. Они вошли в небольшую рощицу и начали подниматься по склону. Деревья расступились, в траве замелькали россыпи цветов. — Это их вы искали? — спросил Эдгар. — Нет, тот цветочный лук на противоположном склоне. Идемте. Они добрались до вершины холма, и перед ними открылся лук, усеянный темно-красными и нежно-розовыми цветами. «Ох, какая красота!» — воскликнула Кхин Мио, и точно маленькая девочка кинулась вниз по тропе. Эдгар с улыбкой последовал за ней, невольно тоже перейдя на бег. Правда, бежать долго не пришлось. Кхин Мио остановилась и обернулась, собираясь что-то сказать. Эдгар по инерции сделал еще несколько нелепых прыжков, прежде чем сумел остановиться. Дыхание у него сбилось, лицо раскраснелось. Кхинмио смотрела на него, иронично вздернув бровь. — Мне показалось, или вы действительно скакали? — спросила она. — Скакал? По-моему, я только что видела, как вы скачете. — Нет, что вы, я просто не мог остановиться. Кхинмио рассмеялась. — А я все-таки думаю, что вы скакали. — Мистер Дрейк! — Вот, смотрите, теперь вы покраснели. — Вовсе я не покраснел. — Нет, покраснели. — А теперь еще больше покраснели. — Это все солнце. Вот что бывает с англичанами, когда они прогуливаются под солнцем. — Мистер Дрейк, я думаю, даже английская кожа не способна обгореть так быстро, да еще под шляпой. — Значит, это от физических усилий я же не юноша значит от усилий мистер дрейк и она снова коснулась его руки ладно давайте полюбуемся на цветы ничего подобного эдгар прежде не видел этот лук совсем не походил на мягкие росистые английские поля здесь никакой росы не было из сухой и твердой земли пробивались жесткие стебли И повсюду, куда ни глянь, тысячи цветов невероятных оттенков. Он и представить не мог, что такие существуют. Впрочем, человек, сосредоточенный на звуках, мог и пропустить зрительные нюансы. «Если бы только прошел дождь, — сказала Кхинмио, — цветов было бы еще больше. «Вы знаете, как они называются?» — спросил Эдгар. «Разве что пару из них». Я лучше знаю растительность равнин, но доктор Кэрол кое-чему меня научил. Вот это жимолость, а вот это разновидность примулы, они растут так же и в Китае, а вот там зверобой, а вот это дикие розы, они еще не расцвели. Хинмио срывало цветы. Из-за холма донеслось пение, и появилась юная шанская девушка, вначале только голова словно отделенная от тела, потом торс, а потом, наконец, ноги, шлепающие по тропинке. Девушка шла быстро, она склонила голову в знак уважения. Миновав их, оглянулась, ускорила шаг и скрылась за склоном. Ни Эдгар, ни Кхин Мио ничего не сказали, но Эдгар задумался, обратила ли Кхин Мио внимание на то, как посмотрела на них девушка, и на то, как они выглядели в ее глазах, вдвоем посреди цветущего луга. Он откашлялся. «Не возникнет ли у людей неверных мыслей из-за того, что нас видели здесь вдвоем?» — сказал он и сразу же пожалел осказанном. «О чем вы?» «Простите меня, это я так». Эдгар взглянул на нее. Хинмио стояла совсем близко к нему и цветочный аромат мешался с ее духами. Уловив его смущение, она не стала переспрашивать, вместо этого поднесла к носу букет. «Понюхайте, это ни с чем не сравнимо!» И он послушно наклонился к цветам, так что между ее и его губами не осталось ничего, кроме аромата цветов. Он никогда еще не был так близко к ней. Он видел рисунок радужки ее глаз, смотрел на чуть приоткрытые губы, на пыльцу Танакха на щеках. Наконец она отстранилась и сказала, «Уже поздно, мистер Дрейк, а вы только идете на поправку, нам надо возвращаться. Может быть, доктор Кэрол уже приехал?» И, не дожидаясь ответа, она вытащила из букета ипомею, воткнула цветок себе в волосы, и зашагала к форту. Эдгар несколько мгновений смотрел, как она удаляется, а потом последовал за ней вниз по тропе. В этот день доктор Кэрол не вернулся, зато после шестимесячной засухи на плато Шан вернулся дождь. Он захватил их, когда они спускались по тропе, и оба со смехом перешли на бег, а крупные теплые капли ударялись о землю точно градины. В считанные минуты оба вымокли насквозь. Кхинми убежала впереди, прижав к себе зонтик. Прическа развалилась под тяжестью мокрых волос. и Ипомея продержалась еще чуть-чуть, а затем, увлекаемая строями дождя, выпала из волос. С ловкостью, удивившей его самого и даже не сбившись, Эдгар подхватил цветок. На краю деревни они влетели в толпу людей, которые бежали прочь от реки, спасаясь от неожиданного ливня. Все смеялись, радостно перекрикивались. На каждую женщину, спешащую под крышу, дабы уберечь тщательно повязанный тюрбан, приходилось подвое детей, которые норовили выскочить под дождь, сплясать под струями на поляне, быстро превращавшейся в озеро. Эдгар и Кхин-Мио, наконец, добрались до ее жилища. Вода падала с края крыши, словно занавес, отделяя их от звенящего радостными криками лагеря. — Какой вы мокрый! — рассмеялась Кхин-Мио. — Только посмотрите на себя! — Да и вы не лучше! — ответил Эдгар. Он смотрел на нее, на длинные черные волосы, прилипшие к шее, на легкую блузку, облепившую тело. Сквозь прозрачную ткань просвечивала кожа, хлопок четко обрисовывал грудь. Она поймала его взгляд и убрала мокрые волосы с лица. А он все смотрел на нее. На мгновение глаза снова встретились, и он ощутил, как из самого нутра в нем поднимаются волнение и тоска и острое желание, чтобы она пригласила его к себе, конечно, только чтобы обсушиться, он ни за что бы не попросил о большем, только чтобы обсохнуть, а потом в темной комнате, пахнущей кокосом и корицей, может коснуться ее руки случайно, а затем и намеренно, и пальцы их встретятся и переплетутся, и они оба замрут так на несколько секунд, пока она, наконец, не посмотрит на него, и он отведет взгляд. И ему захотелось узнать, думает ли и она о том же, пока они стоят тут под навесом, а прохладная влага стекает по коже. Возможно, это и произошло бы, если бы Эдгар поддался внезапности дождя, если бы он шагнул к ней с той же прямотой, с какой падал с неба дождь. Но он этого не сделал. Это было слишком для человека, жизнь которого сводилась к созданию порядка, для того, чтобы другие могли создавать красоту. Слишком смело было требовать от человека, который создает правила, чтобы он нарушил их. И после долгого молчания, когда они стояли вдвоем и слушали дождь, он проговорил над треснутым голосом, «Нам лучше переодеться, пойду поищу» сухую одежду. Бессмысленные слова, которые значили так мало и так много. Дождь продолжал лить весь день и всю ночь. Утром, когда небо расчистилось, в моей Луин вернулся доктор Энтони Кэррол. Он скакал под дождем всю ночь, прорываясь сквозь ливень вместе с послом шанского князя Монгная.